Мика, я была взволнована предстоящей встречей с сестрой Дэниэла. Вчера он сообщил, что она прилетает в Лондон со своим женихом, и он хочет познакомить нас. Это же так серьезно! Знакомство с семьей парня – огромный шаг. Крис познакомил меня со своими родителями только после того, как мы начали жить вместе. И к тому моменту мы встречались почти год. Я не нравилась его родителям. Конечно, они никогда не высказывали мне это в лицо, но очень скоро стало понятно, что бедная, безродная эмигрантка – не та пара, которую они желают своему сыну. Но даже тогда я нервничала не так сильно. Мне хотелось произвести хорошее впечатление на сестру Дэниела. Я хотела, чтобы она увидела, как сильно ее брат нравится мне, и втайне я опасалась, что Сиена может решить, будто я каким-то образом использую его». Дэниел сказал, что заказал столик в ногу для нас четверых. Видя мое беспокойство, он заверил, что Сиенна примет меня. Она добрая и куда лучше него. Он сказал это с улыбкой, и мне стало понятно, как сильно Дэниел привязан к своей сестре. Вот поэтому особенно важно было поладить с ней. Джун уехала к родителям на выходные, поэтому мне не пришлось выдумывать очередную историю, чтобы объяснить, куда я так принарядилась. Она знала, что я окончательно порвала с Уэсли. Он был расстроен, но с достоинством воспринял новость, и мы остались друзьями. А другого мужчины, как предполагалось, у меня не было. С каждым днем скрывать от нее мой роман с Дэниелом было труднее, и я с нетерпением ждала того момента, когда смогу все ей рассказать. Для ужина я выбрала брючный костюм из черного шелка, который когда-то дарил мне Крис, За все время я надевала его раза два, и сегодня он очень мне пригодился. Волосы я зачесала в идеально гладкий высокий хвост, дополнив образ изумрудного цвета клатчем и туфлями на шпильке. До ресторана я добралась на такси. Мы с Дэниелом договорились, что я встречусь с ним уже на месте. Метардотель провел меня до столика, который занимали Дэниел, его сестра и ее жених. При моем появлении Дэниел поднялся мне навстречу, как и Клифф, жених Сиены. Дэниел приобнял меня за талию, поцеловав щеку, и тихо заметил, что я потрясающе выгляжу. Судя по его взгляду, он правда так думал. Знакомство вышло легким и непринужденным. Сиена оказалась открытой, милой девушкой, которая сразу же стала общаться со мной так, будто мы были старыми приятельницами. Ее жених мне также понравился». Он показал себя как остроумного, совершенно ненапыщенного парня. Невозможно было не отметить сходство между братом и сестрой. Сиена была красивой блондинкой, женской версией Дэниела. Мне стало любопытно, пошли ли они в мать или отца, но спрашивать я не стала. Их мама умерла, а отношения Дэниела с отцом оставляли желать лучшего. «Знала бы ты, как я обрадовалась, когда Дэнни сказал мне, что познакомит меня со своей девушкой!» Закатив глаза, призналась Сиена. «Я уже стала отчаиваться, что такой день когда-нибудь настанет. Правда, Клифф? Я ведь так и сказала!» Ее жених подтвердил это. «Именно так!» «Сиена!» Дэниел посмотрел на сестру с легким укором, но на его губах играла легкая улыбка снисхождения. Было очевидно, что он готов все простить ей, даже если ему что-то не нравилось. «Здесь нечего стыдиться!» Она коснулась его руки, а ее взгляд на него был полон тепла. «Ты же знаешь, что я очень за тебя рада!» Это был очень личный, интимный момент между двумя близкими людьми, и я почти чувствовала вину, что стала его свидетелем. Дэниел ничего не ответил, но, полагаю, они без слов поняли друг друга. Через мгновение Сиена вновь повеселела, и разговор вернулся к своему непринужденному легкому тону. Но когда мы с ней отлучились в дамскую комнату, она повернулась ко мне и сказала. «Знаешь, Дэниел сказал мне, что ты немного волновалась из-за нашего знакомства. Ну, так вот, я тоже. Это на самом деле важное событие для меня и моего брата, потому что он никогда прежде не знакомил меня со своими девушками». Я внимательно смотрела на нее, выглядя спокойней, чем была на самом деле. Боялась, что сейчас Сиена скажет, что рядом с ее братом должен быть кто-то достойнее меня. И на то были причины. Я знала, что когда это случится, эта девушка будет особенная. Слабая улыбка тронула ее губы. «Думаю, так и есть. Я вижу, как он смотрит на тебя». И с точностью могу сказать, что уже очень давно мой брат не был счастлив так, как он счастлив сейчас. От ее слов мне стало трудно дышать. Во время ужина Дэниел не слишком очевидно проявлял свои эмоции, не демонстрируя их сверх меры. Но, думаю, она, как никто, знала его, чтобы все верно определить. «Он очень сильно нравится мне», — негромко произнесла я. Мне хотелось дать ей понять, что он действует на меня в точности так же. «Только лишь нравится?» Девушка изогнула одну бровь, посмотрев на меня с улыбкой недоверия. Я ничего не ответила. Да это и не требовалось. Весь мой вид говорил за себя. По ее взгляду я поняла, что она все верно истолковала. Но я действовала с осторожностью. Как я могла сказать ей, что люблю ее брата, когда мы еще не говорили это друг другу? Разве он не должен был услышать это первым? Признаюсь, познакомившись с тобой, я почувствовала облегчение. Хочу, чтобы ты знала, Микаэла, что полностью одобряю выбор брата. А затем она обняла меня и сказала, что хочет видеть меня на их склифом свадьбе следующим месяцем в Нью-Йорке. Похоже, я обрела подругу в лице Сиены Райерс.